Занятно, как удалось этой девчонке перехватить деньги. Не думаю, что ответ на этот вопрос в какой-то степени ускорит расследование. Меня больше интересует, где она припрятала их. Ну, значит, это является дополнительным, хотя и не главным стимулом, почему нам надо найти эту Эльмер. Ха! А за что зацепиться? Хотя след, следу рознь. Не остается заняться обычной кропотливой следовательской работой, а чтобы чего-то добиться и спасти человека, мы должны действовать мгновенно. «Поспешишь людей, насмешишь», — не удержался поручик. «Вынесли ее при всем честном народе, на глазах у всех. Теперь держит в руках. Сомневаюсь, чтобы они оставили ее в живых, даже если она отдаст им деньги. У нас была возможность убедиться, как они заметают следы». Думается, что в данный момент ей не грозит опасность. Пока они не получат деньги, а потом... А потом все зависит от того, где они ее спрятали. Я уже доложил нашему старику. К моему удивлению, он принял случившееся поразительно спокойно. Какие дал указания, заинтересовался поручик. В том-то и дело, что никаких. Должен действовать по собственному разумению. Хм, подозрительная благосклонность. По мне, было бы лучше, если бы отругал. И для меня, пожалуй, тоже, признался Выдма. Итак, какие указания? Что касается тебя, пока никаких. Я уже распорядился установить наблюдение за квартирой на улице Гжамалы. Не думаю, что это может что-то дать. Погоди, Пинкертон, а если ты попробуешь хоть чуть-чуть пошевелить мозгами? Ищет деньги, при ней их не находят. У них два варианта. Либо деньги надежно спрятаны в квартире Уайской, и они смогут их добыть, когда узнают, где тайник, либо деньги в другом месте. Нам известно, что Анка Эльмер из города не уезжала. А может, в камере хранения на вокзале? Поручик прервал свое хождение по ковру и сел в кресло. Именно гораздо легче спрятать клочок бумаги, нежели пачку денег, если квитанция при ней... «Пиши, пропала». «Ну, а если нет?» «Скорее всего, она спрятала квитанцию дома». «Значит, еще не все потеряно», — оживился поручик. «Если они заставят ее заговорить, то должны будут появиться на улице Гжималы. «Вот именно это я и имел в виду, поэтому за домом установлено наблюдение». «Да и не только за домом». «А конкретно?» Герсон выжидательно посмотрел на выдму. Не думаю, чтобы они не приняли в расчет опасность своего появления возле дома, люди они дошлые. Приманка у нас есть, только голыми руками ее не возьмешь. Безусловно, но они попытаются, только вот каким образом. В квартире остались две женщины, обе работают, к ним подобраться можно и вне дома. Пообещают прикончить эту Эльмер и вынудят их отдать квитанцию или деньги, чтобы никому ни слова поэтому я запретил Уайской выходить из дому, а за ее дочерью, которая работает на почте, установил тщательное наблюдение, как и за домом на Гжемале. Посмотрим, кто ищет контакта с ней. Вот тут-то и схватим другой конец ниточки. Я начинаю лучше думать о вас, оживился Герсон. В то же время понятия не имею, что делать с этим искателем пальто и сумки, но им обязательно следует заняться». «Вы говорите об этом Карле?» «Возможно. У тебя есть все адреса?» «Да. В моем распоряжении четыре кандидатуры. Если бы не события нажимали, я бы давно установил, какой Карль нам нужен». «Займешься этим после того, как разыщешь Эльмер?» «А вызовы Герману и второму вахтеру отправлены?» «Да. Одного я пригласил к восьми, второго к девяти». «Хорошо. Пригласи Билецкого, скажем, к одиннадцати». Я сам их допрошу. Ну а теперь спать, хоть я не уверен, удастся ли нам спокойно провести ночь. Записки Анатолия Сарны. Улицу Гжемалы я сначала отыскал на плане города, а потом без труда добрался до нее. Улица Тупиковая, мощенная булыжником. Еще нужный мне номер, я издали заметил перед одним из домов группу «Зевак» и «Милицейскую машину». Остановив машину на некотором расстоянии от этого дома, я выскочил на тротуар, понимая, что с разыскиваемой мной девушкой что-то произошло.